Глава 15. Большое депрессивное расстройство. Диагноз, который поставил Диане и неопрятный психиатр Муравьев. Можно подумать, невесело рефлексировал Костя, что бывает среднее депрессивное расстройство или маленькое депрессивное расстройство. Так это все странно звучало. Года два Муравьев все никак не мог подобрать препараты. От агамелатина Диана становилась раздражительной и склочной, как подросток как с СДВГ, а те самые сны про железную дорогу и поезд повторялись с угрожающей периодичностью. Муравьев решил, что эти кошмары и были одной из побочек препарата, и, поколебавшись, отменила агамелатин. Потом он назначил мертозопин. От мертозапина начались сильные головные боли. Настолько сильные, что Диана несколько раз падала в обморок. И хорошо, что все это происходило, когда Костя был дома и мог вызвать скорую. Муравьев назначил еще несколько препаратов. Костя уже стал путаться в их названиях. Это все были какие-то «ины» и «иды». И чем сложнее было название, тем хуже становилось Диане. На полгода в жизнь молодой семьи вошли какие-то запрещенные польские препараты, и Диана даже почувствовала себя лучше, заметно лучше, но потом Муравьев их отменил и больше никогда не назначал. Наконец, спустя пять лет после начала лечения, Муравьев нашел какой-то сложно сочиненный ид, от которого Диане полегчало. Да, она стала очень много спать. Чересчур много, порой кости казалось, будто бы там, в мире снов, у его супруги есть какая-то другая жизнь, жизнь, где нет болезней и страданий, жизнь, где не нужно травить себя медикаментами, где у нее есть свой черный вигвам с великанами и карликами, которые разговаривают наоборот, и эта жизнь нравится ей гораздо больше, чем пыльная квартира на фестивальной 2, где не было ни великанов, ни карликов. Это обижало Костю. Он словно ревновал Диану к потусторонней жизни. Но поговорить не решался, опасаясь, что его претензии будут звучать очень глупо. Так продолжалось много-много лет. Диана существовала сонная и вялотекущая, как равнинная река. Словно бы между двух миров, миром сна и миром яви перестав слава Муравьеву думать о смерти, но перестав, однажды понял Костя, не потому что ей полегчало, а потому что она нашла приемлемую для себя форму между жизнью и смертью. Словом, обстановка в квартире была еще та. Именно поэтому Костя так удивился, увидев Диану в хорошем настроении. Обычно ее бодрости хватало, на то, чтобы проснуться, а потом наступала апатия. Костя все пытался понять, как же она видит этот мир и видит ли, если по ее рассказам все мироздание залито черной холодной водой и в этой воде плавают, посверкивая чешуей, чудовища. Чудовища, что являлись следствием неправильной работы отдельно взятого потонувшего в депрессии сознания. «А неважно», — подумал Костя. «Вот совсем неважно. Пусть у нас будет счастливый вечер. Я, Диана, Лана Дель Рей, котлеты из кулинарии, испорченная шарлотка, рислинг, купленный по акции в ближайшем супермаркете. Задушевный разговор». Костя еще про Женьку рассказал. Рассказал, каким он стал упитанным и солидным. «Мы заслужили. Если это ремиссия...» дай бог, чтобы это была ремиссия, мы должны прожить каждый день, как последний. Карпе Дим, лови момент. Чуть позже он поймет, насколько был прав».